Глава 24 четвёртая. Стена. «Вы не думали, кто президент?» — спросила Овина у Адрика, когда прилетела к нему в штаб у Стены. «Здесь мало шпионов и практически нет ушей, вот и решила напрямую спросить». «Это кластерное сознание, которое заточено для одной цели — управлять страной». «Знаю, но я не об этом». «Где президент?» «Где?» – удивился Адрик и внимательно посмотрел на девушку, что, не смутившись его взгляда, еще раз спросила. «Да, именно, где?» «Существуют цифровые банки, существует цифровое правительство, оно размещается в АНИД. Но вот где сам президент? Вы не думали, почему лифт хоть и в рабочем состоянии, но по нему запрещено подниматься? А ЗОГ использует только роботов и никакой живой силы. «Почему?» «Наверное, там холодно и радиация?» Сделал своё предложение Адрик. Я ознакомилась с его лицензией, и к ней идёт дополнение, в котором сказано, что запрещается демонтировать или вносить изменения в хабы кабелей. Мне кажется, что президент, а возможно и само правительство, для безопасности от Пикси было спрятано на космической станции. зачем Несмотря на то, что лифт так и не был завершён, всё же он функционирует и питает космическую станцию, и она на автопилоте существует не один век. «Хочешь сказать, электронный президент там?» И он ткнул пальцем вверх. Это было бы разумно. Ведь после принятия решения об едином и независимом правительстве в городе Анит Так же, как в Оглас и Аквиян, было много случаев саботажа. Вплоть до отключения электричества, но правительство продолжало работать. «Зачем тебе это?» Хотя Адрик и сам уже много раз думал над темой, как было бы хорошо жить без цифрового диктата. Теперь ему приходилось действовать осторожно и как можно реже обсуждать дела с секретарем, чтобы он не нарушил планы. «Вам надо начать войну с фастанцами», — предложила Овина. «Правительство будет на вашей стороне. Уничтожив дамбы, вы защитите стену и автоматически получите большие трофеи в виде электрических станций. В этом случае клан Слаты станет независимым от поставок энергии по внутренним линиям спария». «Войну можно затянуть. Тогда акции Слаты окончательно рухнут». и они потянут за собой Пархиза, а тому крыть нечем. Он и так уже погряз в судебных конфликтах. «Хочешь отомстить?» — понимающе спросил Адрик. «Нет, он свое и так получил, потеряв до 30% активов. Но Азок и его лифт нейтрализуют потери, а тому нужно только время, а его, если начнется война, как раз и не будет». «Разумно!» — согласился Адрик с Совиной. «Очень даже разумно! А что я теряю?» «Война и так утверждена и согласована, и я могу еще ударить по рудным фабрикам, что фастонцы, похоже, расконсервировали, и теперь дым от их заводов тянется в сторону Спария. Это будет большим благом для страны. Кто будет против?» «Да никто!» — пришел он к выводу. А заодно разберусь с центральными кланами, их экономика будет подорвана, и они станут более сговорчивыми. Военные действия спровоцируют волну эмигрантов, а рабочая сила сейчас как никогда нужна. «Значит, решено!» – сам себя спросил Адрик и тут же ответил. «Да, я готов начать войну, но президент...» Он задумался над словами Овины. что делать с ним? А что, если повредить хаб в связи со станцией? На последний вопрос Адрих не нашёл ответа, а вот с войной пришлось поспешить, и тому были виноваты сами фастонцы, что стали стягивать к стене новые мобильные заводы. Военные инженеры улучшили защиту, и невидимые лучи врага уже не сжигали электронику. Армия была готова к вторжению. Первым делом он атаковал заводы. которые подобрались к самой стене, и их челюсти начали разрывать стальной скелет. Адрик не послал живых солдат, а обрушил ливень из термических снарядов, что, прожигая броню насквозь, буквально за несколько часов уничтожили всех гусениц. Это было только начало. Дальше в ход пошла разведка. К утру Адрик знал, где располагаются основные силы фастонцев. Затяжные бои быстро обескровили армию Слаты, но Адрик не сдался. Он совершил ложное наступление. И пока фастонцы перебрасывали резерв, он атаковал дальние рудники с заводами. В небо поднялись чёрные столбы дыма. Слабый ветер не дал им рассеяться, и солнце померкло над серой пеленой копоти. Адрик спешил. Он понимал, что резервы на исходе. а он всё ещё не выполнил основную задачу. В этот раз он воспользовался новыми технологиями, и ракеты, прижимаясь к воде, устремились к бетонным плотинам. С первого раза их не удалось разбомбить, пришлось повторить атаку. Бетон треснул, и миллионы тонн воды хлынула вниз по течению. Река мгновенно распухла и снесла на своём пути несколько десятков поселений. Уже к вечеру поток достиг стены и, пробив в ней большую брешь, устремился в зелёную долину Спария. Адрик ликовал. За столь короткий срок ему удалось сделать то, что не могли его предки. Его армия уничтожила несколько сотен заводов противника. Взорванные рудники и насосы, не получая больше электричества, перестали откачивать воду. Уже через неделю они были затоплены вместе со всем оборудованием, что добывало руду. «Теперь они к нам не сунутся!» – воскликнул Балин, радостно потирая руки. Штаб рапортовал об успехах, потери были незначительные, а вот потревоженные поселения фастанцев дали приток новых иммигрантов. «Что тебя тревожит?» – поинтересовался Адрик, увидев расстроенный взгляд овен Мы ведём себя как предки. Помнишь книгу про войну? Но мы должны были это сделать. Или ты хотела, чтобы стена окончательно разрушилась? Ведь знаешь, к чему это могло привести? Сейчас мутанты повылазили. Они заразили уже три зоны, и нам приходится принимать экстренные меры. Наши заводы работают на истощение. Но мы должны завершить начатое. Это так. Спокойно ответила девушка. «Что же тебя беспокоит? Потери или эмигранты?» «Во время войны ты не обратил внимания на транспортную линию». «Что с ней?» — спросил Адрик и, быстро перебирая пальцами, открыл экран контроля за станцией. «Она вот уже два дня как не работает». «Что?» — он посмотрел на экран. «Все показатели были в норме. Автоматическая платформа продолжала функционировать. «Уже два дня нет руды. Вагоны приходят, но они пустые. Мне кажется, ты нарушил поставки». «Но-но!» — растерянно произнёс Адрик и вытер пот со лба «Она ведь никак не связана с фастонцами. Это не их технология. Это...» «Ты думал, что это автоматическая линия предков?» Но зачем тогда отправлять пищевые блоки? Думаю, сами фастонцы, которые работали на ней, не понимали, куда отправляют руду. Главное, они получали продукты, как аналог расчета. А теперь поставки остановлены. «Не говори так!» «Но это факт. И ты сам видишь, вагоны приходят пустыми». «Нет!» — крикнул юноша и похолодел от страха. И было из-за чего. Ведь его сталилитейные заводы наполовину были зависимы от транспортной линии, что скрывалось глубоко под землей. Может, это временно и все восстановится? Но ничего не восстановилось. Еще несколько дней приходили пустые вагоны. Он продолжал отгружать продуктовые пакеты, а потом вагоны перестали приходить. «Все кончено». прошептал Адрик в то время, как военный штаб ликовал, получив очередные отчеты по операции. «Нами уничтожено три плотины, захвачены энергетические узлы, уровень искусственного моря упал до минимальных показателей, и теперь вода не угрожает стене», — доложил Балин. «Взято в плен почти 12 тысяч иммигрантов. Мы потеряли не более двух сотен из-за контактов с мутантами». Радостно сообщил Чарльз Грэм, начальник карантинной службы. «На очистку территории после разлива реки потребуется как минимум месяц, но мы всё держим под контролем. Распространение заразы было локализовано. Приступили к дезинфекции». «Да», — безучастно произнёс Адрик. «Он уже видел проблемы в будущем». Пройдёт несколько месяцев, и президент потребует возобновить поставки стали. Но её как раз и не будет по одной только причине. Руда перестала поступать. «Останься, есть разговор». Потребовал он от Балин, и тот, отдав честь, сел в кресло. Экраны погасли, и все посторонние покинули кабинет. «А у меня есть к тебе просьба». Об этом должен знать только ты. Сразу скажу, в задания можешь не вернуться, но от его выполнения зависит судьба Аспария. Что мне делать? бален так часто рисковал жизнью, что стал считать себя бессмертным. Надо взорвать космический лифт. Что? Глаза воина округлились. Ему показалось, что он ослышался, и уточнил. «Взорвать космический лифт?» «Верно. Но не сам лифт, а только один хаб с проводами. От этого работоспособность лифта не пострадает. Но надо сделать всё с ювелирной точностью. Сможешь?» Балин растерялся. Он думал, что задание будет связано со стеной. «Я ни разу не летал дальше восьмого кольца. Это ж четвёртое. Я...» Он задумался. Знал, легче ограбить резервный банк, где хранилось золото, чем атаковать лифт. «Я сделаю», — сухо произнёс и, поднявшись с кресла, встал по стойке смирно. «Когда?» Углук, что находился в соседнем помещении, уже дистанционно настраивал чип Баллина, и теперь он будет как никогда послушным и не задаст ни единого вопроса, когда активируют детонатор. «Тебя введут в курс дела, дадут пропуск». Ты пройдёшь курсы по обучению и станешь одним из лучших специалистов по монтажу». Балину отвели в лабораторию, а сам же Адрик вернулся к карте стены. «Опять взрыв?» – спросил он, увидев на экране начальника карантинной службы. Лишившись давления, стена начала выпрямляться, она скрипела и стонала, скрытый в глубоких карманах метан стал просачиваться, образовав одновременно три пузыря. Первый взрыв удалось предотвратить и с хирургической точностью проткнуть пузырь, но второй не выдержал давления и ещё утром рванул. А к вечеру произошёл третий взрыв, оставив после себя кратер глубиной до 60 метров. Потревоженный аукан выпал снаружи и буквально за час туманом покрыл метровым слоем пятнадцатую зону. Не всех удалось эвакуировать. Поэтому до утра сработали стерилизаторы, уничтожая всех живых Наги. Как и предполагала Овина, Сарик был объявлен банкротом, его активы стали распродавать. Но Адрик был уже готов к этому и успел перехватить самые лакомые кусочки некогда влиятельного дома Илди. Правда, ему пришлось хлестнуться на торгах с Азок, но тот сильно не давил. Сказалась нехватка средств, поэтому торги длились недолго. «Ты приказал убить мою мать!» кричал Адрик про себя, наблюдая за тем, как долговые бумаги клана палады вот уже третий месяц опускались. Финансовое правительство открыло новую кредитную линию, и азог выровнял падение, а в некоторых случаях его бумаги стали расти. «Я уничтожу тебя!» прошипел Адрик и посмотрел на часы, Отсчитывающие последние минуты. Часовая стрелка дошла до трёх. Минутная подходила к пятидесяти девяти. Ещё немного, и секундная перескочит ноль. «Секретарь!» Громко позвал адрик своего электронного помощника. «Да, мой господин!» Сразу в центре зала появилась голограмма. «Вот запрос президенту. Срочно передай ему!» И вынул из папки лист бумаги. Разумно ли это привилегия министерства? Они будут долго спорить, а потом спустят на тормоза, а мне нужен ответ сейчас. «Сделаю», — сказал секретарь, и его голограмма исчезла, но уже через секунду он появился снова. «Этого не может быть! Не может быть!» — крикнул секретарь последнее слово. «Утвердили?» — спросил Адрик и убрал бумагу в папку. «Нет!» «Что значит нет?» Сердце юноши на секунду замерло, и он тут же переключился на ручное управление отчётами. «Оно не отвечает. Президент не отвечает. Я послал более сотни запросов, но сигнал не проходит. Не проходит?» «Всё же сработало», — подумал Адрик, опустив голову и посмотрел на свои посиневшие от ужаса пальцы. «Правительство молчит». «Министерство заблокировано. Ничего не работает. Это катастрофа! Это! Это катастрофа! Это!» С истеричными нотками в голосе кричал электронный секретарь. «Всё! Всё кончено! Всё!» Повторил про себя Адрик, прекрасно понимая, что за этим последует. «Финансовый рынок рухнет. Уже через день большая часть домов с паре будет разорена. Начнется драка за ресурсы. Возможно, война, которая приведет к переделу собственности. А после? А что будет после, он еще не знал. «Что ты натворил?» осуждающе спросила Овина. «Ты понимаешь, что за этим последует? Пикси привыкли подчиняться. Они перестали самостоятельно мыслить и строить планы на сотни лет вперед. И...» «Все их внимание сосредоточено на здесь и сейчас». «Осуждаешь?» «Да». Девушка замолчала, подошла к стене, на которой висела карта и, дотронувшись до красной линии, тихо произнесла. «У тебя нет ресурсов. Ты еще этого не знаешь, но уже разорен, точно так же, как и половина кланов Спария. Что ты натворил?» Адрик еще не до конца понимал той проблемы, что последует за его, как уже считал, необдуманными действиями. Приготовься. Начни восстанавливать боевых дронов, они скоро пригодятся. Не получая указов и соглашений со стороны правительства, кланы не смогут быстро перестроиться. За это время Азок разорится и пополнит список неудачников. Все кланы бросятся на его активы, как голодные псы. Но забудут о главном. «Лифт?» — спросил Адрик. «Продолжай». «Да, именно лифт. Надо его взять под контроль. Грызня среди кланов увеличится. Теперь некому будет их сдерживать. У тебя есть мобильные заводы, которые твоя армия захватила у фастанцев. И у тебя есть ресурсы. Они заменят потерю транспортной линии». «И где же мне их взять?» «Новые шахты? Углубиться еще ниже?» «Нет. Стена. Да, именно стена. В ней миллиард тонн. Вы ее только строили. Складировали все то, что производила спария. Это отходы пикси, но теперь они тебе понадобятся». «Разрушать стену? Мы ее только строим. Это наша граница, наша защита». Забыла, к чему может привести её отсутствие. Из учебников истории помню, но у тебя будет лифт и контроль над правительством. Надо восстановить повреждения. Думаю, электронный президент продавал лицензию на его строительство не просто так. Ему нужно было движение, иначе экономика с застаивалась. А когда разорялся один из крупнейших кланов, возрождалась наука и появлялись новые цели. Азок был обречен. Адрик это подозревал, и об этом писал его отец в своем дневнике. «Восстановить – значит соединить связь, верно?» – спросил он у девушки, которая все еще стояла и рассматривала карту стены. «Да, но через свои протоколы. Сперва ты сам свяжешься с ним, он не сможет выйти на министерство и хоть как-то повлиять на тебя». «Думаю, переговоры будут быстрыми. Он поймет, либо будет с тобой сотрудничать, либо его просто не будет. И тогда ты сможешь закончить лифт». «Я еще не закончила». Овина оторвалась от карты и вернулась к столу. «Ты захватишь инженеров и все заводы Азога, которые были причастны к строительству лифта. У тебя будет инфраструктура». На этот лакомый кусочек наверняка найдутся желающие, но его нельзя упускать. Придется побороться. У тебя будет столько стали, сколько тебе потребуется. Стена не вечна, и ты это знаешь. Она выполнила свое предназначение. Но когда у тебя будет энергия, ты ей будешь распоряжаться, а не Министерство Энергетики. И все потому, что... Президент. И не только. там Девушка показала пальцем в потолок. На станции наверняка все резервы кластеров-министров. Если их перевести из хранилища Ани. Почему решила, что президент на это пойдет? А потому что в Ани, Оглас и Аквиян будет саботаж, и кому-то захочется их уничтожить, чтобы окончательно выйти из-под электронного диктата. «Умно!» — Адрик закачал головой. Не всё пойдёт гладко, но главная цель. Значит, стена. И ей придётся пожертвовать. Спария от этого выиграет. Избавится от мутантов и живого тумана Аукан, что пугает всех без исключения. Будут восстановлены перерабатывающие заводы и не потребуется тратить огромные ресурсы на стену. А её, как я уже сказала, можно заменить на энергетический щит. Появится полный контроль над эмигрантами. Теперь они не будут лезть через зараженную стену, а пойдут через пограничный коридор. «Разве не этого хотел твой отец?» — спросила Овина и, склонившись над столом, посмотрела в глаза Адрика. «Она во всем права», — молча согласился с ней юноша. «Может, я поспешил перерубить канал связи с президентом, но теперь уже ничего нельзя поделать». и придется играть по новым правилам. Стена защитила Спария от угрозы со стороны севера, она же дала цель Пикси, она же очистила землю от грязи. Но стена, высасывая все ресурсы, тянула страну обратно, к неминуемому упадку. Адрик вышел из-за стола, подошел к карте, что повесил его отец. «Значит, стена!» «Да!» Ответила Овина и впервые за все время сама обняла юношу.